Глава 20 Кип доел свой завтрак, но по-прежнему чувствовал себя голодным. Тея поднялась с места и пошла к стене, где были вывешены какие-то списки. Свою миску, ложку и стакан она оставила на столе. Похоже, здесь все так делали. Банхаддат и Тицери тоже встали из-за стола и разошлись, каждый в свою сторону. На своих местах остались только Кип и Арас. Долговязый оказался медленным едоком. Кадык на его шее был завораживающе крупным, придавая ему вид какой-то большой медлительной хищной птицы. «А миски мы что, здесь оставляем?» — спросил его кип. «А?», а — Арас глазел на стайку девчонок. Они были хорошенькие, в такой же простой форменной одежде, что и все остальные, но с поблескивающими на запястьях и шеях драгоценностями. Богатые девочки, недоступные. Впрочем, в мечтах они все же были вполне доступны, судя по отсутствующему виду Араса. «Что? Миски? Разве мы не должны куда-то отнести наши миски?» — снова спросил Кип. У него дома никто бы не потерпел, чтобы пятнадцатилетний подросток уклонялся от мытья посуды. «Для этого есть рабы. Вообще-то тебе лучше идти, скоро начнется первая смена». Я раз снова занялся разглядыванием девушек. Кип вышел из-за стола с чувством, что покидает безопасную гавань вновь возвращаясь к играм с волками. Однако медлить действительно было нельзя. Он подошел к стене со списками, минуя дисциплину студентов постарше, только что вошедших в столовую. Мимо него прошли парень с девушкой, каждый держал руки по швам и не отрывал сосредоточенного взгляда от синих подносов с едой, которые они творили прямо на ходу. Подойдя к столу, оба медленно подняли руки, поправляя незапечатанный люксин и стараясь ничего не просыпать и не пролить. Потом почти одновременно запечатали каждый свой поднос. «О, нет, нет, нет, нет!» – простонал парень. Он неудачно запечатал люксина, его поднос, который он только успел донести до стола, рассыпался. Миска и стакан упали на пол и раскололись. «Очко в пользу девушек!» – воскликнула его оппонентка, легко ставя свой безупречный поднос на стол. Парень в полголоса выругался, один из других парней, очевидно, его друг, сочувственно простонал. «Убирать будешь сам, Геррат!» – провозгласил один из магистров. «Никаких рабов!» Ты перехватила Кипа прежде, чем он успел добраться до списков. «Мы сегодня на зеркалах, в синей башне». «А?» – переспросил Кип. Тебе не было на подготовительной неделе, когда нам показывали, как здесь что устроено, так что ты пока ничего не знаешь», – пояснила Тея. «Поэтому я поменялась обязанностями с другой студенткой и всю неделю буду в команде с тобой». «Правда?» Обрадовался Кип. Как будто луч нормальности пробился сквозь сплошную пелену его абсолютного замешательства. Он был уже готов поблагодарить девушку, но та перебила. «Не надо». «Но я хотел...» «Я делаю это не для тебя. Партнерам часто приходится разделять наказания друг друга. А такие наказания часто означают, что ты вынужден пропускать уроки. Так что если ты что-нибудь напортачишь, это повредит моим шансам поступить в Черную Гвардию». «Великолепно. Еще один повод чувствовать себя виноватым». Тея подвела его к одному из лифтов, где уже ждало около 50 других студентов. Сегодня волосы Теи не были завязаны сзади, и Кип почувствовал себя глупо, из-за того, что сперва принял ее за мальчика. Что за идиот? Интересно, что сейчас делает Лиф? Жива ли она вообще? Впрочем, глупо о ней беспокоиться, она сейчас, небось, крошит людей направо и налево. Кип ведь тоже стоял там, в преддверии Гаррестонской битвы. Он слышал всю ложь, что лил людям в уши цветной владыкой, и сразу понял, чего она стоит. Сплошные недомолвки и полуправды, высокопарная болтовня, прикрывающая трусость. Магия — занятие не для слабаков. На пару десятков лет она делает тебя повелителем мира, а потом начинает повелевать тобой. Цвета магии сходят с ума. Когда человек, обладающий огромным могуществом, сходит с ума, он представляет опасность для всех окружающих и хотя убивать его не очень красиво, это необходимо. А Цветной Владыка сказал, мы не собираемся убивать наших родителей, многие годы служивших людям. Однако имел он в виду другое. Я не хочу умирать, когда придет моя очередь. Я хочу сохранить за собой все привилегии, которые нам положены в виду нашего дара, но не хочу платить за них цену. Даже Кип видел это, хотя он и идиот. Почему же это укрылось от лиф? Спустя несколько минут Кипс Тей наконец сумели забраться в лифт вместе с двадцатью другими студентами. Нам еще повезло, сказала Тея. Зеркала дело скучное, но попробуй-ка поработать все утро в лифте на противовесах, а потом тебя ждут тренировки в гвардии, когда ты и два руки можешь поднять, кошмар, да и только. Спасибо, что напомнила, буркнул еще один студент. Меня поставили на противовесы на всю неделю. Кажется, Кип видел этого парня накануне в классе, он даже вроде бы помнил его имя, Феркуди, или как-то в этом роде. «Хочешь поменяться с нами?» — спросила у него Тэ. «Конечно! А я нет!» — отрезала она под смех окружающих. Лифт остановился на полпути к верхушке башни, и почти все студенты высыпали наружу, разойдясь по надземным переходам. Кип-стей тоже вышли. Шесть внешних башен Храмерии соединялись с центральной башней сети узких переходов, подвешенных высоко в воздухе. Кипу уже доводилось ходить по одному из этих мостиков, он знал, что они безопасны. В конце концов, хромерия же не будет подвергать опасности своих цветомагов, не так ли? Сглотнув, Кип пошел следом за Теей. Синяя башня была отделана синим люксином, сформированным в полированные грани, так что вся поверхность сверкала на солнце, словно миллион сафиров. От этого зрелища могло бы перехватить дыхание, если бы у Кипа еще оставался воздух в легких. «Не любишь высоты? А?» — спросила Тея, идя впереди. «Недолюбливаю», — признал Кип. «В таком случае сегодняшнее задание придется тебе не по вкусу». Кип выдавил бледную улыбку. «У тебя что, плохие воспоминания или что-нибудь такое, связанное с высотой?» Одна толстая женщина оказалась убийцей и пыталась сбросить меня с желтой башни. т с сомнением взглянула на него. «Слушай, если ты не любишь высоту, я не против. Совсем не обязательно меня дразнить, я просто поддерживаю беседу». Кип открыл рот. «Нет, вряд ли он сможет ее в чем-либо убедить. Интересно, они вообще выяснили, кто именно подослал к нему убийцу?» Если и так, ему об этом никто не сообщил. Что напомнило Кипу о приставленном к нему гвардейце, а точнее об отсутствии такового. У него снова возникло ощущение, что он вовлечен, пусть даже покасательный, в какую-то большую игру. Кто-то пытался его убить, никто не объяснил ему причину. К нему приставили гвардейца-телохранителя, потом убрали, и никому не пришло в голову хотя бы намекнуть ему, в чем дело. «Иди, кип! Поиграй в уголочки, не приставай к взрослым!» Дойдя до синей башни, они с во главе полдюжины студентов прошли к лифту и взлетели на самую вершину. Здесь их ждал приветливый коридор, в конце которого виднелась высокая массивная дверь. Другая половина верхнего уровня отведена сатрапом и знати, и там же проводятся религиозные праздники, — пояснила тая. В солнце день весь уровень поворачивается так, чтобы на солнце оказалась их половина, а наша остается в тени. За массивной дверью обнаружилось помещение, полное всяческого оборудования. Шестерней, шкивов, тросов, песочных часов и колокольчиков. В нем были огромные окна. Тут было так светло, что Кип мгновенно ослеп. Тея вручил ему пару больших круглых очков с затемненными стеклами. Надев их, он вновь приобрел способность видеть. Усталые студенты, которые несли утреннюю вахту, поднялись со стульев, скидывая с себя плотные куртки и вручая их следующей смене. Некоторые наспех давали инструкции касательно состояния отдельных частей механизма, кто-то обменивался шутками. Кип не понимал ни единого слова. В конце концов, все разошлись по местам. Кипстей стей надели куртки и уселись. Здесь было шесть рабочих мест, каждому из которых прилагались два студента, два стула, четверо песочных часов, четыре колокольчика, одно огромное больше кипового роста, зеркало и три зеркала поменьше. «Вся хромерия на протяжении дня вращается так, чтобы быть постоянно повернутой к солнцу, насколько это возможно», продолжала рассказывать Тея. «Так что в основном наша задача в том, чтобы двигать зеркала вверх и вниз, следуя за движением солнца». Первое правило – никогда не трогай зеркала руками. Если возникнет какая-нибудь проблема, мы вызываем полировщиков. У нас лучшие полировщики в мире, и они приходят в ярость, если обнаруживают на поверхности отпечатки пальцев. Однако, как бы впечатляюще не выглядели зеркала и системы блоков, не они привлекли внимание Кипа в первую очередь. В полу помещения имелось полдюжины больших отверстий, одна здоровенная дыра посередине, над которой располагалось шесть зеркал и несколько других поменьше. «Световые колодцы», — пояснила Тея, заметив взгляд Кипа. «Чтобы извлекатели на нижних уровнях могли всегда иметь достаточно света, даже если они находятся на темной стороне башни, а также по утрам и вечерам, можешь заглянуть за край». «Ага, вот в чем дело. Каждая команда при помощи своего большого зеркала посылала свет к другому большому зеркалу, укрепленному над центральным колодцем, а те зеркала уже перенаправляли эти лучи вниз». Кип высунул голову над краем отверстия. Стены колодца, совершенно отвесные, были покрыты серебряными пластинами, отполированными до зеркального блеска, и уходили в бесконечность. В сиянии сконцентрированного солнечного света он не мог разглядеть дна. Он увидел, как примерно четырьмя уровнями ниже в стене открылась секция, и в поток света вынурнуло зеркало, имевшее три стопы в поперечнике. Приглядевшись, он понял, что и дальше внизу другие зеркала также собирали свет. Они располагались с точно выверенным сдвигом относительно друг друга, чтобы верхние не заслоняли свет нижним. Сглотнув, кип отступил назад. Конструкция была ошеломляющей, гениальной, а еще вокруг отверстий не было никаких ограждений, которые могли бы предохранить оператора в зеркал от падения вниз. Он вздрогнул. Рядом зазвенел маленький колокольчик. Тея перевернула стоящие рядом с колокольчиком песочные часы и ухватилась за веревку над одним из меньших зеркал. Она потянула за рычаг, подсоединенный к храповику, и зеркало едва заметно повернулось. Эти боковые зеркала посылали свет в отверстие поменьше. «Там находятся специальные лаборатории, а также апартаменты полихромов и основных цветов спектра», ответила Тея на незаданный вопрос Кипа. Частных световых колодцев в каждой башне ограниченное количество, так что их отводят только очень важным персонам. Впрочем, наша работа не требует особенного внимания, по крайней мере после того, как к ней привыкаешь. Мы ничего не калибруем, это делают рабы. Каждый день на рассвете они заново все устанавливают, после чего нам остается только подтягивать веревки каждый раз, когда зазвенит колокольчик. В команды назначают по два человека, чтобы мы не заснули, или на случай, если нам нужно будет открыть окно, или для «зенитного переключения». «Для зенитного переключения». «Ага», — повторил Кип, который понятия не имел, о чем она говорит. В начале работа показалась ему сложной, но очень скоро т уже позволяла ему самому тянуть за рычаги и переворачивать песочные часы. «Кто-нибудь когда-нибудь падал в эти дыры?» — спросил у нее Кип. «Один парень упал в прошлом году в один из меньших колодцев. Пролетел четыре уровня до зеркала синего люкс-лорда. Сломал спину. Прожил еще шесть месяцев». И еще мне рассказывали, что несколько лет назад здесь подрались двое курсантов, и один столкнул другого в большой колодец. Мгновенная смерть. Парень клялся, что это произошло случайно, но ему не поверили. «И что с ним сделали?» — поинтересовался Кип. «Взгляд Орхолама». «Очевидно, лицо Кипа высказалось за него. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Опять!» «У основания моста на Большой Яшме есть специальная колонна. Знаешь, что такое «тысяча звезд»?» — Ага, это зеркальные башни, расставленные по всему городу. — Конечно. — Ну вот, все эти зеркала, плюс все зеркала башен хромерии, направляют в эту одну точку. В полдень фокус всех этих лучей помещают осужденного. После этого у цветомага есть выбор. Либо изжариться, как муравей, под лупой, либо начать извлекать. И тогда это все равно, что попытаться загнать большую струю воды в тонкую соломинку. Ты просто взрываешься. — Это... — Звучит просто кошмарно. — Никто не говорил, что должно быть весело. — Ладно, пошли. Нам пора на лекцию. Как, по-твоему, сможешь ты прожить один день, не устроив нового инцидента? Кип наморщил лоб. Его не отпускала еще одна мысль. — Погоди-ка. Мне казалось, что на солнце день все эти зеркала, эту тысячу звезд, направляют на призму. — Ну да. — И почему же тогда он остается в живых? — спросил Кип. — Он же призма. Он может все...